Глава 10. Жопа трулля. Приглядевшись, я понял, что под плащом скрывается маленький, толстый человек с длинной седой бородой. Его нога угодила в капкан, который мы с Амонитой накануне установили. И да, это был гном. Я уже общался с гномами в Грибограде и знал, как они выглядят. Этот гном был старым, с длинной белой бородой, торчащей клоками. Его морщинистое лицо с грубыми чертами искажалось от боли, когда он пытался открыть стальные челюсти ловушки. Но каждый раз, когда он останавливался, чтобы отдышаться, капкан снова сжимался, причиняя ему нешуточную боль. Когда свет моего фонаря осветил поворот тоннеля, седобородый гном поднял голову и прикрыл глаза рукой. Каменная жопа тролля, выругался гном. Ты меня ещё и ослепить хочешь? Ты кто? спросил я суровым тоном. Держи свой калаш наготове. Невысокий лазутчик был явно не дееспособен, но Бадимели научила меня осторожности. Пока не узнаю, как и почему он оказался в верхних тоннелях, бдительность терять не буду. "Тилграм", сплюнул гном. Он вёл себя так, будто это мы попались к нему в ловушку, а не он. "А ты кто? Как ты сюда попал?" потребовал я, игнорируя вопрос Тилграма. "Я живу здесь", пророкотал себе бородой. Мужик, прошу, помоги мне освободиться. Я не вооружён и не таю узла, и у меня, кажется, сломана нога. Я посмотрел на ногу гнома и увидел порванную, окровавленную ткань его штанов. Вид крови заставил мой желудок сжаться, но я всё равно не торопился протягивать руку помощи этому гному, пока не буду уверен, что он здесь не с какой-то гнусной целью. Что будем делать? прошептала позади меня Амонита. Мы поможем тебе? Сказал я достаточно громко, чтобы Твилграм услышал. «Но сначала подними плащ!» «Зачем?» «Хочу быть уверен, что ты не вооружен!» «У-у-у-у-у!» Простонал старый гном, но приподнял край своего черного плаща. Действительно, оружия на первый взгляд у него не было. Впрочем, он вполне мог припрятать заточку в рукаве. Когда гном поднял плащ, я смог подробнее осмотреть его рану. Изродованная нога гнома действительно выглядела скверно. Я даже мог видеть место, где зубы капкана вонзились вплоть гнома. Кость вышла наружу из раны и белела в полумраке. Гном потерял изрядное количество крови. Интересно, как долго он находился в ловушке? «Чёрт!» — сказала я вслух, передав свой калаш Аманите, и бросился к гному на помощь. Когда нога гнома освободилась, старик с облегчённым вздохом рухнул на землю, свободный от металлических челюстей. «Фу-у-у-у!» выдал Твилдграм сквозь стиснутые зубы и держась за свою израненную ногу, лёг на пол. "Слава жопе тролля". Амонита подошла ко мне сзади с кинжалом в руке и встала у меня за плечом, пока я пытался помочь Трику. "Дай-ка я посмотрю", сказал я твёрдым, но добрым голосом, мягко убирая короткие пальцы бородача от раны. У обестранной голлине гнома на силе на себе следы зубов капкана. Я снова заметил небольшой белый отблеск кости, торчащей из раны. Лучше не трогать этот участок, а то сделаю ещё хуже. Выглядит плохо, сказал я Амоните, стоявшей позади меня. Да что ты говоришь? огрызнулся Твилгром. Охрененно хорошо, что ты пришёл и сказал мне это, а то я бы не догадался. Тебе нужна помощь или нет? спросил я. У тебя есть кто-нибудь, кто поможет с такой раной? Я боялся, что без посторонней помощи старый гном скоро истечёт кровью. Да и гангрена никто не отменял. Но не тащить же его наверх в больницу. Слишком много вопросов и проблем это вызовет. Да и не факт, что человеческие методы лечения подойдут гному. Старик настороженно посмотрел на меня, а затем перевёл взгляд на свою ногу, словно прикидывал довериться мне или умереть от потери крови. Следующий проход на юго-запад, неохотно произнёс Твилдрам, примерно в километре от старых бань. Но я должен предупредить тебя, Сородичам очень не понравится, если я приведу чужаков. Ссородичам? повторила Аманита. Но я уже сообразил, что к чему. Ты из племени гномов, выплюнул я. Того самого, пропавшего. Вряд ли я пропаду, когда стою прямо перед тобой, проворчал Твилдрам. Довольно разговоров. Просто отведи меня к сородичам. Все расспросы потом. Твилдрам был хоть и не высок, но крепкого телосложения. Очень широка плечи, поэтому нам с Манитой пришлось изрядно постараться, чтобы просто поднять его тушу. Мы подпёрли гнома с двух сторон. Он положил нам руки на плечи. Так и пошли. Твильграм повёл нас по узким коридорам, и я узнал несколько мест, где преследовал фигуру в капюшоне. Скорее всего, это и был Твильграм, наблюдавший за мной. Мы пронесли толстя через выложенную синей плиткой комнату, предположительно баню, где я прекратил погоню, после чего пошли по коридору на запад. Где остальные? спросил я, оглядывая заброшенную широкую пещеру с прилавками. Возможно, когда-то здесь был рынок. Это подземелье выглядит так, словно тут когда-то кипела жизнь. Вымерли, тихо произнёс Уильграм. Здесь было слишком мало еды и слишком мало воды. Не было других племён, с которыми можно было бы смешаться, а потом разразилась страшная эпидемия, выкосившая остатки нашего народа. Теперь нас осталось только четверо. Почему вы не вернулись в яркость, спросила Аманита. Мы вошли в длинный коридор, где на стене светились странные фонари. Я также услышал приглушённые звуки грубых голосов, доносящихся из тускло освещённой комнаты впереди. "Есть судьба хуже смерти", сказал гном негромко. Прежде чем мы успели спросить его, что он имеет в виду, мы переступили порог тускло освещённой комнаты. Это было огромное пространство, заполненное длинными тяжёлыми деревянными столами, низкими деревянными стульями с натянутыми кожаными сиденьями и чем-то вроде спальной зоны в углу. За столами сидели трое седобородых гномов со старыми морщинистыми лицами. На их лицах появилось беспокойство и испуг, когда они обернулись и увидели Аммониту, меня и Твилграма. «А ну, отпустите его!» — крикнул один из гномов в серой тунике. Он схватил со стола боевой топор и шагнул к нам. «Немедленно!» «Ради жупы тролля, успокойся, Белнабан!» Слабым голосом сказал Твилдрам: "Всё в порядке. Если бы они хотели мне зла, то не привели бы меня сюда. Ещё бы эта демоническая тварь не хотела, чтобы ты привёл её сюда. Гном в сером не желал успокаиваться. Она погубит всех нас". Амонита злобно оскалилась, демонстрируя клыки. Ей, очевидно, такие слова, как "демоническая тварь", очень не понравились. Остальные гномы тоже встали из-за своих рабочих столов и осторожно приблизились к нам. Один был ещё ниже остальных, и в бороде у него было немного рыжины. Другой гном выглядел крепко сложённым, несмотря на свой преклонный возраст. В руке он держал короткий меч. "Следи за языком, недомерок", рыкнула аманита на гнома по имени Белнабан. "То, что мы спасли твоего друга, не помешает мне укротить тебя на пару дюймов". "Прошу, не разжигайте", сказал Твильграм, с мольбой глядя на сородичей. Я сильно ранен и без помощи долго не протяну. Пока мы с Амонитой усаживали раненого Твилдграма на ближайший стул, самый маленький гном быстро принёс другой стул и подпёр раненую ногу Твилдграма, чтобы без проблем её осмотреть. Тебя пытался съесть тролль? сказал рыжебородый гном высоким голосом, почти тенором. Это была механическая ловушка, проворчал Твилдграм, пока его друг осматривал раны. У неё были металлические челюсти, которые схлопывались, когда наступаешь на них. И на хрена ты влез в неё? ворчливо спросил самый маленький гном, начиная резать кинжалом штанину Твильграма. И почему только ногу сунул, а не сразу голову? Ловушку хорошо спрятали, ответил Твильграм. Охотник, разместивший её, явно мастер обмана и ловушки. Как ещё могли поймать такого опытного изоркого парня, как я? "Бы, и представить, что за монстр устроил такую жестокую ловушку", сказал Белнабан, крепко сжимая в руке топор. "В нём наверняка нет ничего человеческого, и он ненавидит всё живое". "Ну, вообще-то это был я", сказал я, немного застенчиво улыбаясь. "Да что меня в жопу тролля засосало?" В шоке посмотрел на меня Твилдрам. "Я как чувствовал, что без тебя там не обошлось". "Какие же глубоко личные отношения у этого гнома с вышеназванной частью тела тролля". Что? Билнабан чуть не закричала, и его морщинистое лицо медленно покраснело. Так это ты чуть не убил нашего величайшего ремесленника? Ловушка стояла на открытом месте за углом. Аманита закатила глаза. Любой, кого есть два глаза и мозг, заметил бы её так же легко, как бороды на ваших тупых рожах. Мы думали, что на нас хотят напасть, сказал я. Предполагали, что возможно даже демон. Кроме того, один из вас следил за мной несколько дней назад. Если бы вы спокойно подошли и представились, я бы не стал расставлять капканы. Как ты смеешь обвинять нас? Крепкий гном с мечом сделал угрожающий шаг в мою сторону. Какие ж агрессивные деды. Хватит оболяск, прохрипел Твилгром. Ты слышал, что сказал мальчик? Произошедшая случайность. Ага, усмехнулся рыжебородый, работавший над ногой Твилгрома. Мальчик не знал, что Твильгром спотыкается о собственную бороду каждые 5 минут и вообще слепой как дохлый крот. Даже если бы ему в ухо орали про ловушку, он бы всё равно попался в неё. Заткнись, простонал Твильгром. Ты заткнись, хихикнул рыжебородый. Это я лечу твою ногу, а? Если бы ты хоть иногда смотрел под ноги, ты бы не попал в эти железные челести. Как бы там не было, тебе всё равно следует уйти, сказал мне Белнабан с откровенным презрением. Тебе и твоей подружке-демонице нечего делать в священных тоннелях.